Часть вторая. Ваше портфолио. Когда я думаю о создании изобилия, речь идет не о роскошной жизни, а о создании возможности лучшей жизни. Речь идет о том, чтобы взять то, что было скудным, и сделать это обильным. Питер Диамандис, основатель фонда Экспирайс. Глава четвертая. Становимся Уорреном Баффетом в области счастья. Я хочу сделать себя настолько счастливым, что другие будут счастливы, просто глядя на меня. Йог Бхаджан. Духовный учитель, популяризатор кундалини-йоги в США. Я должна предупредить вас прямо сейчас. Эта книга не о накопительном пенсионном счете и не о том, как купить дом, фото которого вы закрепили на доску визуализации. Дело не в том, чтобы разбогатеть в традиционном смысле. Эта книга про вещи другого рода она научит вас ценить и умножать великое и вечное богатство, которое у вас уже есть. Наша цель — расти равно в любви, творчестве и красоте живущих внутри вас. Мы — люди, которым нужно любить. Насколько мы можем это сделать, настолько и будем счастливы и удовлетворены. Когда финальный приз представляет собой пачку банкнот, мы теряем наше драгоценное время, наши ценности, забывая о нашем истинном призвании, хотя должны бы помнить о нем всегда. Наш непрерывный поиск денежных средств часто отделяет нас от важных вещей, имеющихся у нас, от семьи, от творчества, от великолепной планеты, поддерживающей в нас жизнь, от тех по-настоящему важных вещей, которые мы хотим получить на самом деле, свободы, более глубокой связи, значимой работы. Эта книга о том, как заново открыть наше истинное богатство. Вместо того, чтобы строить капитал и накапливать больше вещей, вы получите наследство, которое вам уже было дано. Настоящая безопасность заключается не в том, чтобы копить золотые монеты, а в том, чтобы знать, что всякий раз, когда вы движетесь к тому, что вызывает у вас дрожь, к тому, что заставляет вас чувствовать себя более живым, вы будете получать благословение, вы будете обеспечены всем необходимым. Вселенная, хотите верьте, хотите нет, на самом деле вступила в заговор, чтобы помочь вам. Что может обеспечить больше безопасности, чем знание о том, что все, что вы когда-либо хотели получить, доступно не благодаря портфелю акций, а благодаря Вселенной, которая создала вас с единственной целью — расширить вашу славу. Что может принести больше радости, чем осознание вашего предназначения, здесь, на этом большом шаре, летящим сквозь пространство. Можно повеселиться, следовать GPS вашей радости и создавать доброе, святое и прекрасное. Старая парадигма. Эта идея о наличии проблемы сильный зуд в пятой точке человечества. Адьяшанти, духовный учитель. Мир — это волшебное место. То, что нам о нем говорили до сих пор, в корне неверно. Давайте начнем с нашей экономической системы. Она создана искусственно. Это соглашение, под которым мы все подписались. Но оно не отражает действительность. Его придумала рептильная часть нашего мозга, вечно напуганная, вечно кричащая «Опасность! Осторожно! Защити себя!». Экономика основана на искусственном недостатке и безудержном потреблении, которое никогда не останавливается. Она никогда не даст нам того, чего мы действительно хотим. Фактически, один из ее ключевых принципов — побуждать нас искать то, что у нас уже есть. Чтобы поддерживать рост экономики, этот святой грааль нынешней парадигмы, мы были вынуждены монетизировать все данные нам дары — такие вещи, как здоровье, вода, развлечение, еда. Даже книги по самопомощи, подобные этой, пропагандируют мир и благополучие, которые у вас уже есть или были — до того, как мы положили в основу экономику. До тех пор, пока наши финансовые парадигмы не противоречили природе, мы были одарены всем, что нам могло понадобиться. Когда вы строите что-то, в частности экономическую систему, на недостоверной информации, неудивительно, что результат вам не нравится. Вот несколько ложных посылов, на которые опирается официальная догма западного мира. Первое. Мы сталкиваемся с безразличной Вселенной. Все, что мы делаем, каждая вещь, в которую мы верим, основана на идее, что мы живем в безразличной, а иногда даже антагонистической Вселенной. Мы думаем, будто должны подчинить мир своей воле, чтобы достичь успеха. Мы хотим обеспечить контроль, соблюдать дисциплину, поверить в то, что Вселенная может сама знать, что делает, думать, что она действительно любит нас и у нее есть план на нашу жизнь — означает пойти против всех уроков, которые преподают экономисты. Неужели, когда Израиль Камакави Волли играет на укулеле Over the Rainbow, мы воспринимаем музыку как случайный набор звуковых волн и вдыхаем случайный набор молекул? Как только вы попадаете на чистоту радости и благодарности, то начинаете понимать, что Вселенная — это не только творческая сила, но и ваш самый сильный союзник. Второе. Реальность дефицита и недостатка. Нынешняя экономическая система пропагандирует дефицит, продвигает нелепое представление о том, что нам в жизни не хватает чего-то важного. После того, как экономика обеспечила все ваши основные потребности, пищу и кров, которые изначально были предоставлены матерью природой бесплатно, она была вынуждена придумать подделки, чтобы скормить их нам. Дезодоранты, пластиковые бананорезки, «Танцующие фигурки Санта-Клауса и другие вещи, не служащие человеческому счастью». Во многих отношениях экономика, которую помог создать Адам Смит, представляет собой нечто большее, чем пирамида, спонсируемая государством. Предположение о дефиците является одной из центральных экономических аксиом. Оно рассматривается как объективная истина. Однако, как и большинство объективных истин, это не что иное, как проекция». Как люди, наблюдающие за тенями в пещере Платона, мы должны освободиться от оков. Только тогда мы сможем ясно увидеть настоящее изобилие этого мира. И я говорю не просто метафизически. Огромное количество еды, энергии и других ресурсов каждый день уходит в никуда. Да, половина мира голодает, а другая половина выбрасывает больше продуктов, чем нужно первой, чтобы утолить голод. Мы всегда жили в избытке. Духовный мир еще более богат, чем материальный. К нему относятся творения человеческого разума, песни, истории, фильмы, идеи, все то, что мы называем интеллектуальной собственностью. Как только мы снимем шоры, сбросим за борт историю купли-продажи, то увидим, насколько на самом деле богат мир. Третье. Мы отделены друг от друга. Текущая финансовая система основана на идее о том, что каждый из нас существует в изоляции, мы отделены друг от друга и от природы. Этот принцип основан на ложном предположении. То, что происходит в Африке, не имеет никакого отношения к вам или ко мне. В основе лежит идея о том, что мы можем загрязнять реки Африки или добывать там руду, не ощущая на себе последствий этого. Любой профессор экономики скажет вам, что максимизация личных интересов — это нормально, Конкуренция вшита в вашу ДНК. Но когда мы отказываемся от этой истории, навязанной нам культурой, перестаем считать, что это мир удивленных собачек из мемов, мир, где каждый сам за себя, мы не можем не заметить, что нормой для человечества на самом деле является сотрудничество. Люди любят помогать друг другу. Если не верите мне, спросите дорогу у прохожего. Соберется толпа советчиков. Я бы сказала, что помощь ближнему является универсальной и основной человеческой потребностью. Тим Кэхилл, редактор-основатель журнала Outside, рассказала мне эту историю, когда мы несколько лет назад были в Намибии. По пути в конференц-центр «Свакоп Мунда», где ей предстояло провести презентацию для Adventure Travel Trade Association, она спросила у местного жителя, несущего на голове корзину, как ей быстрее добраться до места назначения. Заметив, что незнакомец шел пешком, она спросила его, «Во сколько вам нужно быть на месте?» Тот ответил. Она тут же развернулась и сказала, «Да ладно, давайте я вас подвезу. В противном случае вы никогда туда не доберетесь. Вот кто мы есть на самом деле — любители жизни, которые ждут возможности помочь. У моей дочери есть карточка Oxfam. Каждый год у них в колледже проходило мероприятие, которое в этой международной организации называют «голодный банкет». По прибытии на него каждый гость случайным образом получает билет и садится на определенное место за мировым экономическим столом. 56% гостей, представляющих население, существующее в условиях крайней нищеты, рассаживаются на полу, и им дают, кажется, горсть риса и немного грязной воды. 42% представителей среднего класса могут съесть сэндвич и получают доступ к карточному столу. Оставшиеся 2% могут пировать по-королевски. Им положены белые скатерти, фарфоровая посуда и так далее. Цель банкета состояла в том, чтобы открыть людям глаза, показать, что экономическое неравенство, доходы и доступность ресурсов во многом зависят от случайности и слепой удачи. Но на голодных банкетах, которые Оксфам организовывал в десятках стран, 2% сталкиваясь лицом к лицу с бедняками, сидящими на полу, в конечном итоге делились с ними своими клёцками, спаржей и артишоками в соусе песто. Этот факт может серьезно пошатнуть наше представление о мире. В определенных ситуациях люди всегда поступают правильно, как подсказывает им внутренний импульс. Вот настоящая правда». Как только мы отпускаем нелепое представление о том, как устроен мир, мы получаем достаточно доказательств того, что абсолютно не нужно защищать себя от других людей, от жестокости природы или от наших собственных внутренних побуждений. Четвертое. Наша цель в жизни — ценить вещи, которые не имеют никакого значения. Экономическая система на сегодняшний день побуждает нас идти против собственных высоких устремлений. Она учит нас ценить деньги больше всего на свете. Создает иерархию, согласно которой одни люди станут лучше, чем другие. Говорит, что чем больше у нас будет вещей, тем счастливее мы станем. Эта система учит нас накапливать ресурсы, ценить машины больше, чем природу. Любой, кто когда-либо проводил время под двухтысячелетней сосной, подтвердит, что получил гораздо больше удовольствия, чем Мэтью МакКонахи за рулем Линкольн МКХ. Наша раздутая потребительская культура — огромная попытка отвлечь нас от важных вещей. То, что предлагает нам нынешняя финансовая парадигма, неестественно. В действительности мы хотим не этого. Говорят, лучшие вещи в жизни — это вовсе не вещи. Дерек Сиверс, блестящий предприниматель, запустивший проект CD Baby, и продал его за 22 миллиона долларов, 95% из которых отдал на благотворительные цели. Он говорил, что хотел бы купить специально обученных попугаев, чтобы они летали по всем американским торговым центрам, повторяя «это не сделает тебя счастливым, это не то, чего ты на самом деле хочешь». Что мы действительно хотим, так это делиться своими дарами и талантами, приносить пользу. Мы хотим любить, мы хотим быть щедрыми. Этим и нужно заниматься. Это то, что делает нас счастливыми, что делает нас живыми. Настоящая безопасность заключается в том, чтобы становиться собой настоящим, путешествовать налегке, не забивать собственный ум ненужными вещами. Деньги, которые представляют собой не что иное, как кучу зеленых бумажек, пластиковых карт и цифр в виртуальном облаке, находящемся неизвестно где, являются временными, эфемерными вещами. Это символы. И работают они, когда ими делятся — Деньги превращаются в застойное явление, если все время лежат в хедж-фонде. Говоря о хедж-фондах, думаю, важно отметить, что злодейство людей, управляющих хедж-фондами, вложивших 3 триллиона долларов в ценные бумаги, не отражает сути вещей. Руководители, зарабатывающие по 500 миллионов долларов, являются такой же жертвой нынешней финансовой парадигмы, как и все мы. Я часто утверждаю, что накопление 10 миллиардов долларов сумма, названная Дональдом Трампом стоящей, ничем не отличается от собирания старых газет, дырявых ведер и прочего мусора, который можно найти в домах больных людей из шоу A&E Ходерс. Чрезмерное количество денег закрывает перспективы. Оно заставляет совершать глупости, покупать вещи, которые вы не будете использовать или вообще не хотите получить. Нынешняя экономическая система вводит вас в заблуждение, предлагая идею о том, что чем больше у вас будет вещей, тем счастливее вы станете. Как однажды сказал Фрэнк Ллойд Райт, богатые люди для своего имущества всего лишь уборщики. Том Шедек, известный писатель, режиссер фильмов «Эйс Вентура», «Лжец-лжец», «Брюс Всемогущий» и других голливудских хитов, разделяет позицию Райта. «Деньги и вещи — это ловушка». Говорит он, объясняя, почему решил бросить свой обнесенный забором особняк площадью почти 1600 квадратных метров и переселиться в трейлер площадью чуть больше 9 квадратных метров. Если тратить время на поиск комфорта и материальных благ, становится сложнее найти счастье, уверен режиссер. «Деньги — это просто история. Помните, если не выиграют все, не выиграет никто». Брюс Спрингстин рок-звезда. Если прямо указывать на проблему, она усугубится. Если мы займемся перечислением внешних врагов, вместо того, чтобы спрашивать, где я ощущаю дефицит в себе самом, мы будем продолжать держаться за проблему. Неужели мы настолько жадные? Или просто напуганы? Вы ведь знаете, что большинство миллионеров беспокоятся о деньгах не меньше вашего, а то и больше. Им часто трудно доверять другим, трудно отпускать они чувствуют вину, потому что живут, казалось бы, как в сказке, но все еще недовольны. Богатство — далеко не синоним слова «безопасность». Наоборот, оно часто подразумевает опасность, создает стену перед нашим истинным богатством, общечеловеческим, перед нашей склонностью к творчеству, дарению и распространению радости. Единственное, чем 1% избранного населения — отличается от среднестатистического Ивана, эти люди уже поняли, что накопление денег не приносит длительного счастья. До них уже дошло, что наличие на счету миллиарда долларов не вызывает глубокого удовлетворения и все равно будет хотеться чего-то другого. Так было, например, с Кеном Берингом. Он вырос в Висконсине, в эпоху депрессии, в доме без центрального отопления и горячей воды, верил в сказки о том, что был бы счастлив, если бы только смог разбогатеть. В детстве он стриг газоны, возил тележки с клюшками по полям для гольфа, разносил газеты. У него было достаточно смелости и целеустремленности, и в конечном итоге Кен Беринг стал очень успешным застройщиком. К 27 годам он был миллионером. Он получил все, что хотел. Большой дом, яхту, модные машины. Когда это не принесло настоящего счастья, Он попробовал вещи получше. Дома большего размера, яхту побольше, автомобили покрасивее. В конце концов, и это ему наскучило. Он решил приобрести что-нибудь другое. Возможно, думал, что покупка «Сиэтл Сихокс» принесет ему счастье. Но и это не помогло. В итоге он продал свою профессиональную футбольную команду и начал охотиться в Африке, летал туда на собственном самолете. Когда мог, он привозил припасы, книги и лекарства для местных гидов и их семей. В LDS Philanthropies узнали о его полетах и спросили, не мог бы он изменить маршрут, чтобы привести гуманитарную помощь косовским беженцам. Загрузив 15 тонн мясных консервов, они заметили, что еще осталось место, и добавили 6 инвалидных колясок. Раздавая инвалидные коляски в Румынии, Он встретился с одним из молодых беженцев, который наступил на мину и потерял ноги. «Пока не уходи», — попросил благодарный юноша, который ухватился за ногу Беринга. «Я хочу запомнить твое лицо, чтобы, когда мы снова встретимся на небесах, я мог еще раз поблагодарить тебя». «Впервые я почувствовал настоящую радость», — говорит Беринг, который с тех пор раздал почти миллион ярко-красных инвалидных колясок. «Это изменило мою жизнь». Благотворительность – величайшая вещь из всех, которыми я занимался в жизни. Хорошая новость заключается в том, что нашу морально устаревшую финансовую систему можно изменить. Все начинается с нового определения богатства. Легкость и свобода быть щедрым, следовать за мечтой, жить, чтобы возвысить все творение. Выбор чистоты радости и благодарности порождает другой вид капитала, который питает душу, и служит вашим реальным желанием быть полезным, быть каналом любви, создавать безумно красивые вещи.